Хочу только сказать, что я разделяю ваше горе. Я встречался с Исой несколько раз. Она была хорошей девушкой. Эдингрен опять собирался что-то сказать, но Валандер ему не дал. «Речь идет об аренде лодочной стоянки в Истаде», — сказал он. «Контракт подписан вашей дочерью». Эдингрен подозрительно уставился на Валандера. «Это ложь», — сказал он. «Это чистая правда». «У Иса не было никакой лодки». — И я думаю, что не было. А раньше у вас была стоянка? — Все мои катера стоят на верфи в Эстергетланде. У Валандера не было причин сомниться, что Эденгрен говорит правду. Он двинулся дальше. — Может быть, кто-то другой подписал контракт от ее имени? — Кто бы это мог быть? — Тот человек, которого мы подозреваем в убийстве вашей дочери. Эденгрен посмотрел ему в глаза. Кто это? Его имя Оке Ларстом. Никакой реакции. Эддинглену имя не знакомо. — Вы его взяли? — Пока нет. — Почему? Он же убил мою дочь. — Пока нам не удалось его выследить. Поэтому я вас и пригласил. В надежде, что вы нам поможете. Кто он? — К сожалению, сообщить вам все, что мы о нем знаем, я не могу. По техническим причинам. Могу только сказать, что в последние годы он работал сельским почтальоном. Эдунгрен недоверчиво покрутил головой. «Вы что, шутите? Вы хотите сказать, что Ису убил почтальон?» Так оно и было. «К сожалению». Эдунгрен собирался задать еще какой-то вопрос, но Валандер жестом остановил его. Он снова собрался силами. «Постарайтесь вспомнить, какие у Исы могли быть контакты с морским клубом. Ходила ли она под парусом? Были ли у нее друзья с катерами?» Ответ Эдингрена был для Валандера неожиданным. У Иса не было, а у Йоргена были. У него была небольшая яхта, летом она стояла в Грюте. Он ходил в шхерах, а осенью отвозил яхту сюда. Значит, у него все-таки была стоянка. Да, и зимняя тоже. Я имею в виду место на стапеле. Но Иса под парусом не ходила. Ходила с братом. У них были хорошие отношения — Может быть, неровные, но в основном хорошие. Они очень дружили. В первый раз за весь разговор Валандеру показал, что сидящий напротив него человек и в самом деле оплакивает двух погибших детей и подумал, что нельзя целиком доверяться внешности. Похоже, в этом огромном теле бурлил вулкан чувств. Просто Эдденгрен хорошо владел собой, и старался чувствовать и не показывать. В какие годы Йорген ходил на яхте? Я ее подарил ему, по-моему, в 92-м году. У них был какой-то неформальный клуб. Они ходили под парусом, веселились, вели какие-то шутливые протоколы, посылали бутылочную почту. Йорген исполнял обязанности секретаря. Мне даже пришлось ему показывать, как ведется протокол, параграфы и тому подобное. А эти протоколы сохранились? После его гибели я сложил их в ящик, они там и лежат. — Имена, — подумал Валандер. — Все, что нам нужно, — имена. — Вы можете вспомнить имена кого-либо из его друзей этого периода? — Кое-кого да, но не всех. Но ведь эти имена, скорее всего, есть в протоколах? Думаю, да. Тогда мы за ними съездим, сказал Валандер. Это очень важно. Он сказал это настолько убедительно, что даже если у Эденграна и были возражения, он предпочел оставить их при себе. Валендер предложил полицейскую машину, но тот сказал, что привезет протоколы сам. В дверях он обернулся. Я потерял детей, тихо, сказал он. Обоих? что у меня осталось. Он не стал дожидаться ответа и вышел. Собственно говоря, ответа, скорее всего, бы и не последовало. Ваундер просто не знал, что на это ответить. Он встал и вернулся в совещательную комнату. Эбба не было. Он дошел до приемной, ее никто не видел. Он набрал свой домашний номер. Прошло восемь длинных сигналов, прежде чем он повесил трубку, значит, Эбба уже на пути сюда». Через сорок минут приехал Эденгрен и положил перед Валандером большой коричневый конверт. «Это все», — сказал он. «Одиннадцать протоколов. Ребята не относились к этому особенно серьезно?» Валандер начал листать бумаги. «Протоколы были написаны на машинке с множеством отпечаток и ошибок. Он насчитал семь имен, и все они были ему неизвестны». Он почти наверняка мог сказать, что ни одно из них в следствии не фигурировало. «Еще один тупик», — подумал он. Я все надеюсь, что Оке Ларстом оставит какой-то след, кончик ниточки, который потом можно будет размотать, но нет. Он не оставляет ниточек?» Валандер все же пошел и передал протоколы Мартинсону. В двух словах объяснил, что это такое, и уже хотел уйти, как Мартинсон вдруг негромко присвистнул. Валандер подошел и встал у него за спиной. Мартинсон показал на одно из имен — Стефан Берг. «У нас, по-моему, фигурировал почтальон по фамилии Берг, помнишь?» в этой глянцевой почтовой брошюре. Валандер про него просто забыл. Он мысленно поблагодарил Мартинсона. «Сейчас же ему позвоню», — сказал Мартинсон, и направился к телефону. Валандер пошел к себе, но перед дверью остановился. Нет ли еще чего-то, о чем он должен спросить Эденгрена? Решил, что нет. И открыл дверь. Эденгрен стоял у окна. Глаза у него, к удивлению, Валдера, были красными. «Вы можете ехать домой, у меня нет причин вас дольше задерживать». Эденгрен грустно поглядел на него. «Вы его возьмете?» «Того, кто убил Ису. Да, мы его возьмем». «Почему он это сделал?» «А вот на этот вопрос мне нечего ответить, я не знаю». Эденгрен протянул ему руку. Валандер проводил его до приемной. бы на месте по-прежнему не было. «Мы останемся в Швеции до похорон», — сказал Эденгрен, — «а потом... потом не знаю». Скорее всего, продадим дом в скорби и уедем. А о том, чтобы поехать на все я даже думать не могу. И ушел, не дожидаясь ответа. Вернувшись в комнату для совещаний, Валандер застал Мартинсона, беседующим с почтальоном по фамилии Берг. Валандер встал рядом, прислушиваясь к разговору, но никак не мог заставить себя сосредоточиться. Им вновь овладело беспокойство. Он вышел в коридор. — Мы ждем, — сказал он слух. Мы, конечно, непрерывно, лихорадочно суетимся, звоним, листаем папки, ведем короткие многозначительные разговоры, делаем выводы, но если все это постараться объединить одним словом,